Увидел в газете панегирик в твою честь и решил, что ты издеваешься надо мной. Это привело меня в ярость. Только так я могу всё объяснить. Деня отвернулась и стала смотреть в окно. День был безоблачный. Пейзаж под ними менялся как в калейдоскопе. Я бы никогда не стала издеваться, что бы ни произошло между нами, Логан. Теперь-то я понимаю, в этом и была моя ошибка. Скажи, что прощаешь меня. Я вынуждена простить тебя, сказала она тихо. Если это случилось потому, что мы хотим друг друга, значит, я виновата в той же мере, что и ты. Она нашла в себе мужество встретиться с его взглядом. За последние несколько дней мне хотелось изнасиловать тебя несколько раз. Логан стиснул руку Дени и держал её в своей до тех пор, пока на горизонте не показался аэродром. Логан отпустил её руку, чтобы сосредоточиться во время посадки. Губернатор Чарльз Хят ожидал их в семейном лимузине. Он подвёз гостей до своего ранчо, которое находилось в нескольких милях от аэропорта. Маргорет и дети жаждут видеть тебя, Логан, и, разумеется, ждут встречи с вами, Мисс Куин. Мне тоже хочется встретиться с ними. Пожалуйста, зовите меня Денни. А его Чарли кивком головы показал Логан. Я понял, что это единственный способ поладить с ним. «Как случилось, что ты на столь короткой ноге с губернатором?» — спросила Дэнни, кокетливо повернув голову. «Я попросил его войти в комиссию по энергетике», — ответил залога на губернатор. «Не успел я осмотреться, как он уже оказался во главе ее». «Это очень похоже на него». «Спасибо», — бодрым тоном сказал Логан, решив... воспринять её скрытый намёк в качестве комплимента. "Пусть вас не отпугивает мой титул, Денни", проговорил Чарли. "Прежде чем заняться политикой, я был ковбоем. Но когда столкнёшься с техасскими законодателями, кажется, что иметь дело с коровами это детская забава". Все члены семьи губернатора были не менее дружелюбны и просты в обращении. Миссис Хят и Дени сразу понравились друг другу. Полная и доброжелательная супруга губернатора всегда и во всём поддерживала мужа, полагая, что всё сказанное им не подлежит критике. Она была отличной матерью и любезной, гостеприимной хозяйкой. Бог послал нам троих здоровых крепких мальчишек, и я каждый день благодарю его за это, сказала мисс Хьяд, обращаясь к Денни. То, что вы делаете для больных детей, поистине благородно. Когда я прочитала сегодня утром в газете о лагере, который вы намерены организовать, я сказала Чарли, что хотела бы пригласить вас на ужин, поблагодарить Чарли. и предложить поддержку. Чарли младший, убери, пожалуйста, локти со стола. Тебе понравилось? Спросил Логан у Дени, когда их самолёт взял курс на восток, оставляя позади себя живописный солнечный закат. Да, я не ожидала ничего подобного. А чего ты ожидала? Я думала, что это будет официальный, чопорный, казённый обед. Мне очень понравилась семейная атмосфера, дети. От взгляда Логана не укрылось, что лицо Дени стало вдруг задумчивым. Тебе когда-нибудь хотелось иметь детей, Дени? Похоже, этот вопрос чрезвычайно разволновал её. Дени нервно заёрзала в кресле. Да. Хрипло ответила она: "Конечно. Чем старше я становлюсь, тем чаще думаю об этом".